Глава третья. Следующий этаж встретил нас чистым горным воздухом, что пах свежестью, рекой и луговыми травами. А еще он оказался чертовски разряженным, прямо как у настоящей высокогорной долины. Поэтому счастье от снятия респираторов и солнцезащитных очков длилось недолго. И все же это было определенно лучше пустыни. Не прошло и трех минут, как у большинства искателей, проявились признаки высокогорной болезни. Кто-то, держась за голову, сел на камни, другие расположились на траве. Стало понятно, что пока все не адаптируются к разреженному воздуху, идти дальше мы не сможем. К слову, магический фон здесь не выше, чем в пустыне вечного заката. Хотя бы к нему адаптироваться не пришлось, что уже было хоть какой-то радостью. «Вот поэтому я и не люблю рейды, к которым нет времени подготовиться», — проворчала Анна. Она, ко всеобщему удивлению, достала из пространственного хранилища баллон с кислородом и кислородной маской, которую тут же приложила к лицу и начала вполне себе комфортно дышать. Я тоже ощущал признаки высокогорной болезни, но в сильно меньшей степени, чем те, кто вообще не могли идти. Я велел всем, кто на тот момент был в состоянии, организовать привал, устроить места для отдыха, подогреть еду, раздать воду. Анна тем временем гуляла со своим кислородным баллоном и предлагала подышать всем, кто просил. Нам с Кристиной это не было нужно, мы просто сидели рядом и ничем не были заняты. Горай сидел на поваленном дереве и тяжело дышал. Тем не менее, он отказался от кислородного баллона. Алина, наш единственный целитель, тоже времени зря не теряла. Она подходила к тем, кто чувствовал себя хуже всех, и с помощью дара пыталась помочь. Сперва у нее ничего не получалось, но затем Аня прочитала ей небольшую лекцию о причинах плохого самочувствия из-за разреженного воздуха, и вот тогда целительница поняла, что нужно делать. Общими усилиями мы добились того, что людям становилось лучше. Вот только не быстро, и уж тем более не навсегда. Сложно бороться с разряженным воздухом, ведь это практически такая же сила природной стихии, а точнее закон физики, как и песчаная буря. К этому надо просто адаптироваться, но времени на подобное у нас не было. И тут меня осенило. Как раз с разряженным воздухом и можно попробовать побороться, а не с его последствиями. Это ведь вообще стандартная идея. Неужели никто до этого не додумался прежде? «Просто не верю в такое». Я приобнял Кристину и попросил не скучать без меня, а сам пошел к Анне, которая стояла рядом с Макаром. Он с довольной улыбкой дышал через кислородную маску. «Аня, а что, если мы используем мечи аспекта воздуха, чтобы повысить атмосферное давление?» «Нас много, Рома», — ответила она, и по интонации я понял, что сестра прекрасно знала про такой способ. «Но придется держаться рядом, а во время боя вообще ничего не выйдет. Как ты понимаешь, не годится такой способ». «Проще подождать, пока они привыкнут. Но если найдешь тех, кто достаточно хорошо владеет оружием с аспектом воздуха, то они могли бы помочь адаптироваться остальным». «Хорошая идея», — ответил я. «Займусь этим. Все равно делать нечего. А так мы хотя бы поможем адаптироваться остальным побыстрее». Сказано, сделано. Я, Гора Ивана и еще несколько парней с девушками вооружились мечами с аспектом воздуха. «Во-первых, пришлось только часа два учиться точечно повышать атмосферное давление». Во-вторых, нужно было еще и не перестараться, ведь все, что от нас требовалось, это лишь немного повысить его, а не добиться земного. Именно так мы и надеялись стимулировать медленный подъем на высокую гору и тем ускорить адаптацию. Алина тем временем продолжала вовсю использовать свой целительский дар. Рядом с ней держался Денис и всячески помогал девушке. Меньше чем через два дня мы были готовы двигаться дальше. Собрали спальники, затушили костры и пошли вглубь этажа. Анна шла рядом со мной и подсказывала, в каком направлении двигаться. «Это последний этаж, на котором я была. Глубже не спускалась», — с улыбкой сообщила она. «Значит, тебе тоже будет интересно?» — с доброй улыбкой ответил я. Позже мы услышали звук стремительной реки. Сперва он был едва отчетливым, но позже громыхал не намного тише широкого и высокого водопада. Бурная река с стремительным потоком неслась среди огромных камней и по старым расщелинам. Как-то ее переплыть, даже если мы используем всю смекалку и навыки, просто невозможно. Справа или слева? Задумалась Анна и попросила ее не отвлекать. Секунд через десять она протянула руку вправо и громко сказала, чтобы перекричать шум пенящейся воды и бурные пороги. «Мост там! Идем туда!» И снова я должен был это сказать, ведь регламент гильдии. А может, наплевать на это дурацкое правило? С нами все равно нет сотрудника гильдии, который бы недобро на меня поглядывал и записывал что-то в блокнот. Прогуляться по каменистому берегу пришлось прилично. Но позже мы вышли к мосту. Вот только эта монструозная каменная конструкция, со множеством промежуточных опор, что каким-то чудом выдерживали напор бурной воды, больше напоминала руины. «Точно! Вспомнила! Здесь же живут холоднокровные рыболюды!» — сообщила Аня. «Будьте осторожны! Если они утащат или смоют вас в реку, то... то все!» «Смоют!» — Виктор наморщил лоб. «У них аспект воды!» «Воды и льда», — подтвердила Анна. «Да, а с мостом-то что будем делать?» Арбалечик Сергей недовольно посматривал на руины с явным намеком, что перейти по нему невозможно. «Архитекторы есть? А?» — громко спросил Тимур. Я не хотел знать, шутит он или нет. «А зря вы смеетесь», — Анна посмотрела на пятерку искателей, что прислала Сакурова. «Специфика этажа такая, что нам и вправду придется строить мост. И лед, конечно же, нельзя использовать». «Ведь рыболюды махом его разрушат», — предположил я. «Все верно. Им подобное точно не понравится и привлечет к нам слишком много ненужного сейчас внимания. Строить будем из камня». Сестра пожала плечами, как ни в чем не бывало. Искатели, которые все еще сами для себя точечно поддерживали повышенное атмосферное давление, я отправил подальше от берега. Таких немного, всего три человека. Тем не менее, лучше бы им не мешаться под ногами, когда мы вступим в бой. Они все равно не смогут использовать всю свою силу. Вместе с Анной мы по косвенным признакам определили, что последний раз искатели проходили здесь примерно неделю назад, и с тех пор этаж не перестраивался. Мост, по словам сестры, как раз и был разрушен приблизительно так, если бы твари ковыряли его целую неделю. «Нужно выманить первую волну тварей. Перебьем их и начнем строительство более спокойно», озвучил план я, чтобы все обнажили оружие и приготовились к сражению. Мы стояли возле воды несколько минут, но ничего не происходило. Затем Тимур, видимо, заскучал и кинул камень размером с яблоко в воду, но это ни на что не повлияло. — Парни, а блинчики умеете? — спросил гора. Впервые я видел, как его глаза сверкнули по-детски беззаботным восторгом. Он наклонился, выбрал правильный камень и запустил его со всей дури. — Ого, гора, тридцать два блина! — удивился Тимур. — Мы тоже в детстве так делали. Арбалетчик Сергей запустил камень в воду. — Наверное, поэтому про мужчин говорят, что они никогда не взрослеют. Улыбнулась Анна, глядя на то, как добрая часть парней увлеченно кидали камни и считали блины. «А по-моему, это забавно». Кристина тоже попробовала запустить камень, но у нее не получилось. Я тоже нашел время повеселиться. Впрочем, недолго. Вскоре мы закончили, но так и продолжили стоять на берегу, глядя по сторонам. Мы ведь пришли сражаться с монстрами, а их нет. «Я давно здесь не была», — Анна задумалась. «Почему же они не нападают?» «Может, еще не восстановились?» — предположил один из парней. «Нет, маловероятно», — ответила Анна. «Да плевать», — смыкнул я. «Давайте начнем строить, а там видно будет». С помощью мечей с аспектом камня мы перетащили к основанию моста несколько тонн камней. В принципе, для начала работы этого хватит. Но можно было бы все сделать проще и быстрее, а именно воспользоваться големами, что дремали в пространственных артефактах третьего порядка. Однако я не настолько доверял каждому из группы, чтобы открыть свой секрет. Дальше я выбрал самых умелых из нас, Именно тех, кому точно хватало навыка, чтобы ремонтировать мост. И мы приступили к работе. Особо ничего такого сложного, но нужно было придавать камням правильную форму. Использовать опору, смыкать их специальными каменными креплениями и все такое. Все это уже придумали до нас, и нам оставалось лишь воплотить уже известную схему. Благо руины, оставшиеся от части моста, уцелели достаточно хорошо, чтобы мы могли на них ориентироваться. Фактически все так хорошо сложилось, что мы будто собирали один большой конструктор. К моменту, когда мы добрались до первой одной из многих промежуточных опор, вода в реке как-то совсем уж активно забурлила. Вот тогда-то и стало понятно, что рыболюды наконец-то проснулись. Мы поспешили на берег. Все-таки с него дать отпор проще, но не успели. Рыболюды выскакивали из воды точно летучие рыбы. Они умело приземлялись на каменные блоки моста, И почти сразу в их когтистых, чешуйчатых лапах сгустки воды превращались в ледяное оружие, примитивные щиты и мечи. Тем не менее, часть из нас все еще оставались на берегу, в их числе Анна, Молот, Макар и остальные. И вот они уже вступили в бой. Склиски, серебристо-серые рыболюды лезли к ним из воды, щедро одаривая водяными и ледяными боевыми заклинаниями. Со мной Кристина, Виктор, Алина и другие искатели. Мы быстро сменили оружие на то, что было уместно в нашей ситуации. Кто-то выбрал духовное, кто-то огненное. Я вскинул левой рукой, и щит вспыхнул. А правой я уже держал меч аспекта огня и прогревал его. Ведь прекрасно знал по прошлому опыту, что именно от огня водные твари получают наибольший урон. Наконец они звонко заурчали и кинулись на нас. Я принял ледяной меч на щит, легко срубил его, а затем пробил тваря стрием насквозь. Кристина по правую руку от меня ловко орудовала иглой. А потому я был за нее совершенно спокоен. Ни одна чешуйчатая тварь просто не могла к ней приблизиться. Виктор тоже неподалеку от нас размахивал исполинским духовным оружием. Что считай из льда, что мечи, он рассекал их, будто масло горячим ножом. Что уж говорить про рыболюдов. Их останки кучами ссыпались с моста, после чего их тут же уносило течение, как и кровавые пятна. Алина сражалась классическим мечом с аспектом огня. Между делом она помогает себе духовным оружием. Как оказалось, у девушки-целителя это всего лишь стилет, небольшой нож. В руках горы он бы напоминал просто большой гвоздь. Тем не менее, девушка ловко использует его, вонзая слабые места монстров. Искатели на берегу тоже прекрасно справлялись. Сергей отбежал подальше и метко отстреливал тварей из многозарядного арбалета. Анна, будто орудая двумя острыми веерами, проносилась по стаям рыболюдов и оставляла после себя только рыбный фарш. Бойцы молота, Макары и остальные искатели, конечно, сильно отставали от моей сестры. Но не просто держались молодцом, а уверенно доминировали над рыболюдами. Никакое ледяное оружие и водные удары не помогали монстрам победить в этом противостоянии. Отбившись от первой волны, мы немного передохнули и продолжили строить длинный каменный мост. Несколько дней нам по итогу пришлось потратить на строительство моста. Мы работали по сменам, если так можно сказать. Спали не то чтобы по очереди, но всегда выставляли дозорных на всякий случай. Строительство моста осложнялось еще и тем, что монстры нападали каждый день, и на сражения с ними приходилось тратить прилично времени. Тем не менее, мост был готов, и мы гордо и своим трудом уверенно прошли по нему и направились к переходу на следующий этаж. Федор Алексеевич Двинин отпустил 30-метрового почти бесцветного червя по прозвищу Большой Белый обратно под многие тысячи тонн холодного песка. Сам искатель немного прогулялся по камням, подышал горячим воздухом, попил чай с бутербродами, даже сделал разминку, а потом пошел на следующий этаж. Хотел пойти. Вместо этого Двинин решил вздремнуть, но уже завтра он оказался на этаже с разряженным воздухом и горной рекой. «Повезло, повезло», — крепящим голосом проговорил Федор Алексеевич, когда увидел практически целый каменный мост. Он прокашлялся и поспешил его перейти. Рыболюды сразу повыскакивали из воды. Двинин только недовольно поморщил нос, а затем достал посох. Насвистывая незатейливую мелодию, он вставил специальную ячейку на верхушке, очень мощный артефакт огня. Закинув одну руку за спину, чтобы придержать поясницу, Федор Алексеевич пошел вперед по мосту прогулочным шагом. Рыболюды сразу побежали на него, злобно размахивая плавниками и чавкая жабрами. Двинен лениво двинул рукой с посохом. В эту же секунду рыболюды превратились в пепел, который подхватил ветер и развеял по воздуху. Федор Михайлович так и шел по мосту. Он насвистывал мелодию, размахивая рукой с посохом, а рыболюды под натиском жаркого пламени лишь превращались в облачка пепла которые развеивались быстрее, чем касались воды. Сразу после локации с горным биомом мы оказались в просторном помещении. Стены цвета благородного песка поднимались к высокому своду. Его же поддерживали колонны, украшенные великолепными резными узорами, какими-то причудливыми рунами и символами. А на самом своде красовались древние фрески, изображающие звероподобных, пугающих своим недобрым обликом божеств, и нечто вроде сцен из мифов. Всевозможные статуи и скульптуры, установленные в нишах и вдоль стен, заметно оживляли пространство. К слову, они были сделаны в стиле, что отдаленно напоминал тот, с которым я знаком по древним руинам из подземелья Железнограда. Мраморные полы, настолько потертые, что уже давно не отражали мягкий свет, который лился сквозь большие окна под потолком. В центре помещения расположился массивный алтарь. Он плохо сохранился. «Красиво здесь», — сказала кто-то из девушек. «Это место называется Храм Забытых Богов». Анна смотрела по сторонам, то и дело поднимая голову вверх. Больше я про это место ничего не знаю. Мне так и не довелось здесь побывать до этого. Выход из большого помещения только один. В него мы и идем. Приходится пройти какое-то расстояние по широким коридорам. Благо под потолком все еще полно больших окон и естественного света хватает. Хотя не помешало бы чуть разогнать сумрак светом. Вот только на такой глубине подземелья никакая электроника не работает. И даже устаревшие, гораздо более простые приборы без чипов или микросхем. «А мы здесь разве не проходили?» Один из парней подошел к статуе, что изображала фигуристую девушку с вызывающей обнаженной грудью. «Такую красотку сложно не заметить». «Я тоже ее видел», — проговорил Тимур. Так и я», — усмехнулся арбалетчик Сергей. «М-да, я так понимаю, что ее видели все», — спросил я, уже догадываясь о том, что мы попали в лабиринт. «Как выяснилось немного позже, мы действительно дважды прошли по одному и тому же месту». «Девушки не запомнили статую красотки с обнаженной грудью? А вот мужчина с рельефными квадратиками и головой монстра в руках привлек их внимание гораздо больше. Нужно выбрать одного из нас. Кто-то должен всегда держать руку на правой стене. Так мы гарантированно выберемся из лабиринта». Макар поднял руку и на том порешили. Теперь мы шли прямо, а он держал руку у стены. В какой-то момент мы оказались в том месте, где еще точно не были. Мой метод работал. На самом деле его придумал не я. Но это сейчас роли не играет, главное выбраться. Мы долго шли, минут сорок. И как-то так, само собой, вышло, что впереди двигались шестеро человек из той десятки, которые обязали идти в рейд. Денис и Алина шагали рядом друг с другом. Кристина держалась по левую руку от меня. Виктор и Анна в перемешку с бойцами молота и другими ребятами тоже шли неподалеку. Думаю, нам предстоял длинный путь. Впереди что-то едва слышно щелкнуло. Я успел лишь осознать, что услышал этот звук, как из стены с громким стальным скрежетом, Вырвался массивный стержень. Он заканчивался острием и блестел, будто новый. Мгновение, и стержень пригвоздил одного из парней к каменной стене до того, как он успел хоть как-то среагировать. «А-а-а!» завизжала какая-то из девушек впереди. Кристина крепко прижалась ко мне. Гора и Анна смачно выругались, как, впрочем, и некоторые другие. И не то чтобы началась паника, но такое событие встревожило всех. Я приобнял Кристину и велел стоять на месте, а сам поспешил к бедолаге. По пути жестом подозвал Алину, все-таки она целитель. Может, еще не все потеряно, но с такой раной это вряд ли. Не успели мы дойти до парня, в груди которого торчал толстый стержень. Как позади раздался еще один выкрик, но не от удивления, а скорее из-за дикой боли. Я обернулся и увидел, как Макар упал на мраморный пол и свернулся в позу эмбриона. «Давай, помоги ему!» Я потолкнул стревоженную Алину назад, а сам в этот момент смотрел на парня. Он уже не шевелился, а только истекал кровью. Смерть наступила мгновенно. Он точно не мучился. И это хоть что-то хорошее. У него все равно не было шансов выжить после такого удара. Он мертв, но не мучился. Озвучил я остальным и осторожно закрыл его глаза. Кто-то принял эту новость холодно, имею в виду смерть одного из нас, а кто-то заметно напрягся. Вот примерно в этот момент и стало ясно, кто уже знаком со смертью ближе, чем по рассказам других. Я оставил труп искателя. Печально все это, но свою работу мы обязаны сделать до конца. И только я пошел к Макару, чтобы узнать, какого черта приключилось с ним как сумрак лабиринта пронзил очередной девичий виск. Алина отскочила от свернувшегося Макара, как от костра. Очень горячего костра с длинными языками пламени. И вот тут я действительно встревожился, но быстро взял себя в руки. Лиди Рейда не может позволить себе размениваться на эмоции и показывать их другим. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — спросил Сергей. Гора стоял рядом и хмурился. Он совсем не смотрел на Макара и Алину. Его больше волновала смерть одного из нас. По крайней мере, именно это я прочел в его взгляде. Рядом появилась Анна. Кажется, она что-то подозревала и уже начала догадываться. Однако молчала и ничего не говорила. Лишь легонько прикоснулась ко мне и дала понять, что рядом. Готова поддержать. Денис тем временем уже подоспел к Алине. Сел рядом с девушкой, обнял ее и практически успокоил. Макар пришел в себя. Вытер слезы с лица, но не спешил подниматься с холодного мрамора. Я недобро на него посмотрел, требуя тем объясниться. — Я должен всем вам признаться, — неуверенно заговорил Макар, поправляя длинные черные волосы. — У меня слабый дар черной магии. Когда кто-то умирает рядом со мной, я невольно впитываю часть его сил. Это до безумия больно. — А, ну все понятно. — Анна сказала это таким тоном, будто бы только что решила задачу. И скверное поведение Алины тоже теперь не вызывает вопросов. Все, в том числе и я, смотрели на Анну, чтобы услышать из ее уст объяснения. У меня уже были догадки. «Да и у остальных наверняка тоже. Но не перебивать же нам ее». «Черная магия и дар целителя — это антагонисты», — объяснила Аня. Макар чувствовал себя плохо, сторонился людей, в том числе из-за Алины. А она испытывала неконтролируемую агрессию. И когда Алина попыталась его исцелить, обожглась черной магией, которая ей может повредить при неосторожном обращении. Заключил я. «Да, как-то так», — кивнула Анна. «Слушайте». Взял слово Виктор, недовольно сжимая кулаки. «Разве эти двое могли попасть в один рейд? Они саботаж ли это случайно?» «Хороший вопрос. Я посмотрел на друга. Но теперь уже кого-то из них обратно не отправить. Будем работать с тем, что есть». Макару и Алине позже стало лучше, и они вернулись в строй. Однако идти вперед мы не спешили, я не разрешил. Как-то уже сталкивался с ловушками, а потому появилась идея. Я наклонился под стальным стержнем и сделал несколько шагов. Все, будто задержав дыхание, внимательно смотрели на меня. А я что? Просто запустил сканирование пространства с помощью дара аспекта металла, но совершенно ничего не почувствовал. А ведь дар теперь покрывал большую площадь. В итоге я вернулся, чтобы проверить одну догадку. К сожалению, мои опасения оправдались. Дар действительно никак не реагировал на стальной стержень, что был в метре от меня. Как и на механизм, что выстрелил им из стены. Надо полагать, у этих ловушек очень мощная артефактная защита которая еще и маскирует ловушки от таких, как я. Людей с даром аспекта металла. Что же, придется действовать иначе и очень осторожно. Я проинструктировал искателей, объяснил, насколько это опасно, и что заранее узнать о ловушках невозможно. Труп нашего товарища за моей спиной, пригвожденный к стене, был лучшей иллюстрацией того, что лабиринт ошибок не прощает. Так или иначе, нам все равно пришлось идти дальше. В этот раз те, кто шли в числе первых, никуда не спешили. И будь у них с собой лупа, просматривали бы через нее каждый камушек и мраморный блок. Громкий шорох, лязг, стали и взрыв. Из стены вырывается складной крюк на цепи. Он вонзается в одного из парней, пробивает его на вылет, брызгая на остальных веерами крови. Моментально расправляет когти и утаскивает бедолагу к стене. Причем с такой силы, что в конце у парня вместо грудной клетки. Просто пустота. «Что он сделал? Куда вы смотрели, идиоты?» Я не могу сдержать раздражение от этой ситуации. Кристина оказывается рядом и кладет руку мне на плечо. Я тяжело выдыхаю и стараюсь успокоиться. Получается, но не до конца. Он только смахнул паутину, встревоженно кричит один из его приятелей. Все, все назад! Я посмотрел на них и понял, что надо брать инициативу в свои руки на все сто процентов, иначе лабиринт перебьет еще многих. Вы искатели или несмышленные дети? Ничего больше не трогайте, а первыми пойдут. Конечно же, я решил, что сам пойду первым. Вот только не смогут остальные идти за мной шаг в шаг. Это сложно. Тем более коридоры лабиринтов очень широкие. А потому мне нужны были еще люди. Вызвался Иван. Это решение далось парню непросто. Но я в нем не сомневался, а потому одобрил. «Я тоже пойду», — буркнул гора. «Нет, Виктор, извини. С твоими габаритами и ростом. А ты нажимную плиту хоть с такой высоты разглядишь?» Невольно едко спросил я. За что сам себе мысленно одернул, но чего уж тут. «Тоже верно!» — проворчал он и сделал шаг назад. Анна, Кристина, Алена, Алина и другие девушки. А джентльмены никогда не пустят девушек перед собой навстречу опасности. Будь они хоть трижды более зоркие, ловкие и во всех смыслах лучше приспособлены обнаруживать ловушки. В итоге третьим стал Сергей Арбалетчик. Он сказал, что у него хорошее зрение и есть чуйка. «Мы шли очень долго. И когда я говорю долго, то имею в виду исчисления скорее в часах, чем в минутах. Причем это не потому, что лабиринт такой запутанный. Или коридоры длинные. Нет, нам нужно было внимательно смотреть, куда наступать, и ничего не задевать. Мы видели на мраморных плитах золотое кольцо. Первым делом я велел никому его не трогать, и только затем пошел дальше. Жаль, что карту ловушек в подземелье невозможно составить. Этажи обновляются слишком часто. Есть даже гипотеза, что именно такие локации делают это чаще других. Может и так, наверное. Поэтому на нашем пути не встретились работавшие ловушки со своими жертвами. В итоге лабиринт закончился, и мы вышли в просторное помещение, Почти такое же, как то с алтарем, только здесь больше статуй. Все они изображают воинов и воительниц, которые гордо сжимают в руках оружие. Причем скульптуры эти совсем не в рост человека, а примерно трехметровый. Стоило нам только шагнуть на огромный круг, что вырисовывался из массивных блоков в полу. Как одна из скульптур очень громко хрустнула. Глаза трехметрового мужчины в доспехах и с мечом в руках сверкнули. Он дернул одной рукой, дернул второй, а затем и всем телом. Взрывами белой пыли с него слетел слой блестящей гладкой скорлупы, после чего наш новый противник спрыгнул солдатиком с постамента и повернул голову в нашу сторону.